На испытание для намешалки Кудрин приехал необычным путем. Выйдя в шестом часу из здания Треста, он увидел над фонтанкой, над городом, дочисто вымытое, звенящее майское небо с пушистыми кругляшками облачков. Вечер был нежно-прозрачный, тихий, задумчивый. От воздуха, нежно пахнущего молодой листвой, Кудрину захотелось подышать весной. Вместо того, чтобы прямо ехать в машине на завод, он приказал шоферу отвести себя на Октябрьский вокзал, взял билет на дачный поезд до Фарфоровского поста, слез на посту и узенькой, протоптанной в ядовито-зеленеющей расистой траве тропинкой, не торопясь, пошел к заводу. Земля, еще хранящая в глубине влажности свежесть снежных вод, курилась прозрачной дымкой, и в этой дымке, дышалось глубоко и легко. За вырастающими корпусами завода лиловели обрызганные солнцем низкие успокоенные линии горизонта. Справа вдалеке, как остатки обгоревшего строевого сосняка, вздымались в небо трубы колпина, застилая даль розовато-серой пеленой тяжело оседающего вниз от сырелого дыма. Войдя в заводские ворота, Кудрин направился в контору. Контора уже опустела. Только в бухгалтерии несколько человек сидели на сверхурочной. Помощник бухгалтера, завидя Кудрина, предупредительно сказал, «Вас уже дожидаются, товарищ Кудрин, в сарае у Гончарного. Сейчас позову сторожа, он вас проведет». Но Кудрин отказался от услуг сторожа и, расспросив подробно, как найти сарай, побрел между молчаливыми и тихими после отработанного дня зданиями. Когда он подходил к низкому бетонному сараю с толевой крышей, он услышал шмелиное пение электромотора, и этот напряженный звук указал ему дорогу. Двери сарая были широко распахнуты, в них плавала солнечная искрящаяся пыль, сквозь которую смутно виднелись копошащиеся внутри человеческие фигуры. Кудрин вошел внутрь. Вглядываясь, он увидел у большого круглого котла, установленного на временной подставке и шпал, технического директора завода, завкомовцев и членов комиссии, инженеров из разных цехов. Его заметили и встретили дружным приветствием. Здороваясь, он заметил у котла взъерошенную полную тревоги фигуру Королева. Старик спешно вытирал руки промасленной тряпкой, И, отбросив ее, кинулся к директору. «Пришел, Артемьич, пришел. Ну, спасибо. Я заждался. Уж прости, думал, что побрезгуешь. Здравствуй, здравствуй. Ну, теперь, сейчас вот, немножечко еще». Он пожимал руку кудрина, суетясь, пританцовывая, глотая концы слов. Не только глаза его, но вся кожа лица, весь узор морщинок трепетали, дрожали, то освещаясь, то погасая в стремительном и непрерывном движении. Едва успев договорить, он выпустил руку кудрина и метнулся к котлу. Солнечный луч, косо бивший из окна, на мгновенье зажег его седые вихры серебристым сиянием. Он вскочил на шпальную установку, перегнулся и до половины туловища исчез во внутренности котла, заскрежетал чем-то по его стенкам, снова вылез, провел черное от масла ладонью по лбу, вздохнул и осекшимся подрезанным голосом сказал, обращаясь к комиссии, «Начинать, что ли?» Стоявший ближе все к нему инженер с бородкой Генриха IV ответил, усмехнувшись сочувственной жалостью, «Начинайте, Королев, да не расстраивайтесь». Королев отчаянно взмахнул рукой и сказал двум парням, стоявшим поблизости, «Заваливай, ребята!» Парни отошли в вглубь сарая, и через минуту подвезли две тачки. Остановив их у котла, они ловко и споро стали перебрасывать содержимое тачек широкими и плоскими лопатами в котел. От калиновых кусков сухим шорохом поднялась остро пахнущая беловатая пыль. Когда тачки были опустошены, один из парней открыл кран, спущенный в котел трубы, и из нее со свистом ударила струя воды. Королев, плотную прилипший телом к стенке котла, не отрываясь, следил за струей и вдруг завопил на парня. Запирай! Да запирай же, кабель! Кисель, что ли, разводишь! Парень закрыл кран и, осклабившись, подмигнул в сторону комиссии с ленивой хитрецой. А ты похлебай, киселя, дед, а то у тебя печенка кипит. Но королев, не слушая его от котла, кинулся к мотору, включил шкив. Звенящее холостое пение мотора сразу упало и перешло в деловой замедленный низкий гуд. И одновременно с этим гудом тяжело захлюпала вода, брызнув через край, и над котлом медленно завертелся чугунный диск, на котором на кулачковых рычагах заходили тяжелые писты, облипшие беловато-серой пленкой Каолина. Королев выпрямился и застыл, освещенный тем же солнечным лучом, Губы его дрожали, глаза впились в котел, и Кудрин с радостью и волнением увидел то же выражение, которое было у старика, когда он приходил в Трест просить денег на постройку мешалки. В нем была непреоборимая, бьющая через край вера в дело своих рук, полная радости сбывшегося чаяния. И Кудрин, как тогда в кабинете, вглядывался в преображенные, необыкновенные черты тихого, незаметного старика, которого на заводе все считали немного тронутым манией изобретательства, и который творил свою часть общего дела не ради наград и благ, но ради самого дела, у которого он провел горькую, малорадостную жизнь. Вдруг Королев, рванувшись вперед, перевел мотор опять на холостой ход и, обернувшись к комиссии, пригласил ее жестом к котлу. Небольшой лопаткой он вынул из котла, густую, поблескивающую влагой массу, похожую на оконную замазку, и подал лопатку подошедшему первому инженеру с бородкой Генриха IV. Немедленно подошел и другой инженер, тяжелый, с синим от бритья лицом. За ним один из завкомовцев. Оба инженера зачеркнули пальцами по щепоте липкой густой массы и стали разминать ее. Тот, который с бородкой лениво и вяло, Тяжелый, внимательный и напористый. И кинув беглый взгляд на Королева, все еще полного порывом бурлящего ожидания, вытянувшегося по направлению к инженеру с синими щеками, Кудрин понял, что этот инженер педант и придира, и Королев от него ожидает какого-нибудь подвоха. Наконец инженер обтер пальцы о лопатку, затем не спеша вынул платок, вытер насухо пальцы и, взглянув на коллегу, Сказал скрипуче, как будто недовольный неожиданным результатом. Консистенция массы выше среднего качества. Комков незначительный процент. Полагаю, что при дальнейшей разработке формы пестов и ускорении качаний будет давать безупречный продукт. Как ваше мнение, Владимир Львович? Инженер с бородкой кивнул головой, застенчиво улыбнулся. «Я совершенно разделяю ваше мнение, Шалва Саулович», — ответил он с готовностью. «Значит, идемте акт писать», — вскрикнул весело Завкомовец. Тяжелый инженер повернулся к изобретателю и протянул ему руку. «Поздравляю», — заговорил он с чуть уловимым гортанным акцентом. «Конечно, я не могу считать вашу мешалку совсем идеальной. В ней ряд недостатков тяжести, громоздкости установки» несовершенная конструкция размешивательных пестов и прочее, но в условиях нашего кустарничества и это — колумбовое яйцо. Король слушал полуоткрыв рот и, чуть повернувшись к инженеру левой стороной, вероятно, лучше слыша левым ухом. Выражение ожидания сменилось теперь суровой торжественностью, и Кудрин внимательно запомнил его преображенные творческим удовлетворением черты. Когда все, поздравив старика, пошли к выходу из сарая, Кудрин подошел к Королеву. «Ну, Черномор, с тебя угощение. Крестник мой не подкачал». Королев растерянно схватил руку директора и затряс ее. «Спасибо тебе, директор. Другом себя оказал. Спасибо», — пролепетал он. Кудрин положил руку ему на плечо. «Ты меня не благодари. Я не знаю, кому кого благодарить придется. Пожалуй, мне тебя». «За что?» — спросил округляя глаза Королев. — Если придется, тогда скажу. А пока... До свидания. Желаю успеха. Кудрин попрощался с стариком и прошел в контору. Он подождал там, пока был написан акт, первым подписался, и, узнав от курьера, что вызванная машина уже пришла, уехал в город. Подъезжая к Марсову полю, он увидел летний сад в обманчивом свете, начинающейся белой ночи. Ему захотелось пройтись по аллее, и, сказав шоферу, чтобы он подождал его у выхода на набережную Невы, Кудрин вошел в сад мимо глянцевого блестевшей холодноватым отражением зелени и неба парфирной вазы. Гуляющих в саду было много, главная аллея была заполнена текучей толпой, и над ней стоял щебещущий стрекот говора и смеха. Кудрину не хотелось вмешиваться в толчью, и он свернул на боковую аллею, идущую вдоль лебяжьей канавки. На этой аллее было пусто, только одно из старых лип, кучка восхищенных мальчишек, смотрела, как губастый и курчавый человек в сером коверкоте заставлял доберман пинчера бросаться в воду канавки за палкой. Кудрин медленно дошел до поворота к выходу на него и, мельком взглянув на крайнюю скамейку, остановился взволнованный и уколотый. В женщине, сидевшей на скамье и рассматривавшей вынутые из портфеля бумаги, он узнал Елену. Спустя секунду она, также заметив стоящего у скамьи человека, подняла голову. Глаза ее чуть-чуть потемнели, но лицо осталось спокойным, и она приветливо, но равнодушно кивнула головой кудрину. Он услышал ее ровный, ничуть не дрогнувший голос. «А, Федор, вот неожиданно. Ты откуда?» В этом вялом, без тени, волнения, говоре Кудрин не услышал ничего, кроме обычной формулы приветствия. Как будто Елена видела с ним всего полчаса назад, и ничего не произошло, и самая эта встреча для нее также незначительна, как десятки ежедневных встреч с чужими людьми. Кудрин смотрел на нее, не отвечая, стараясь понять, что это. Удивительная выдержка? Или действительно... «Полную невосприимчивость к старой романтике человеческих отношений». Елена слегка усмехнулась. «Ты что, дуешься на меня?» Прав, Федор, не стоит. Я ничуть не обижен на тебя, и тебе не стоит обижаться». И точно пресекая всякую возможность какого-нибудь иного разговора, кроме пустой болтовни, случайно встретившихся знакомых, спросила, «Гуляешь ли по делу? Может быть, на свидание? Волнение, вспыхнувшее в кудрине в первый миг встречи, мгновенно поникло, замороженное этим бездушным голосом. Он торопливо пожал руку Елены и ответил также равнодушно. «Гуляю, но свидания не думаю». «Садись, посиди», — указала она на скамью. «Нет, спасибо», — ответил он. «Меня ждет машина у выхода. Шофер устал, не стоит задерживать его». Она усмехнулась и спросила. «Ну, как живешь?» И опять в вопросе чуялась полная незаинтересованность, и было видно, что он задан из вежливости. И, собрав все хладнокровие, Кудрин также усмехнулся. Да ничего, хорошо. Оба замолчали. Потом Кудрин закончил. Ну, до свидания. И добавил с чуть заметной иронией. Кланяйся Семену. Но Елена не поняла или не захотела понять иронии и серьезно отозвалась. Ладно, спасибо. До свидания. Кудрин медленно отошел от скамьи. Чувства, взволновавшие его, когда он заметил и узнал, Елену исчезли и сменились холодным озлоблением. «Дурак», — подумал он, — нашел, перед кем раскукситься. И яростно сплюнув на плиты тротуара набережной, сказал вслух, подходя к ожидавшему автомобилю, — «Кирпич проклятый!» «Какой кирпич, товарищ Кудрин?» — спросил удивленный шофер. «Такой, четырехугольный», — хохотнув, ответил директор, усаживаясь. На площадке лестницы Кудрин обнаружил, что забыл ключ от парадного и позвонил. Открывшая дом работница сказала испуганно, «Федор Артемьевич, вас в кабинете какой-то старичок дожидается. Пришел с таким свертком», — она показала руками величину. «Все требовал вас самоличный, я говорю, нет, дескать, дома, он подожду, и прям в квартиру лезет. Я его в кабинет провела, сижу и трясусь. Кто его знает, да еще и выпьемши». Кудрин с недоумением шагнул в кабинет. От опущенных штор было почти темно. С кресла за столом поднялась небольшая смутная фигура. Кудрин привычным движением нащупал выключатель, вспыхнул свет, и в стоявшем перед ним в рваном пальто седом человеке с воспаленными и часто мигающими веками, Кудрин, отступив от неожиданности, узнал Шамурина. Шамурин... Молча, низко нагнув голову, поклонился. Кудрин, не ответив на поклон, смотрел на него недоумело, не понимая. По щеке художника скользнула легкая судорога. Он улыбнулся как-то испуганно жалко и еще раз поклонился, прижав руки к груди. «Я понимаю вас», — сказал он тихо. «После нашей предыдущей встречи вам должно быть непонятно». «Зачем, с какими целями я могу осмеливаться и явиться к вам?» Голос у него был глуховато-печальный. «Речь та же, старинно-книжная, с особенными оборотами, подчеркивающими изысканную вежливость». «Нет, что же?» — ответил оправившийся от неожиданности Кудрин. «Правда, я удивлен, но кто старое помянет, тому глаз вон». «Благодарю вас», — снова поклонился Шамурин. «Примите же мое сердечное сожаление» по поводу финала нашей тогдашней встречи. «Я очень прошу вас извинить меня, но...» Голос его дрогнул томительным волнением и скорбью. «Ну, почему вы не сказали тогда, что вы художник?» «Разве это нужно было?» — оторопел Кудрин. Шамурин быстро вскинул на собеседника глаза и помолчал. Он слегка вздрагивал, как от холода, и покачивался. Кудрин заметил это и подвинул ему стул. «Вы как будто нездоровы-то. Сядьте!» Шамурин опустился на стул и провел рукой по лбу. «Спасибо. Я, собственно, здоров, но я...» «Впрочем, вы сами должны понять. Я пью. Много пью!» С безнадежностью выкрикнул он. «Я не могу не пить! Не могу!» «Успокойтесь!» — сказал Кудрин, подходя к нему. «Откуда вы узнали, что я художник? Я сам почти забыл об этом». Вы изволили тогда назвать вашу фамилию, но она проскользнула мимо моего сознания. Потом, когда вы ушли, мне стало неловко за мой невежливый и странный прием. Я, вероятно, показался вам сумасшедшим. Нет, нет, не уверяйте меня в обратном. Я сам это знаю. Я навел кое-какие справки о вас. Вы были в Париже. Вы ученик Гринье. Венский королевский музей приобрел в салоне независимых, Ваше полотно, грузчике Антверпенского порта, ведь так? Кудрин молча наклонил голову. Ну, видите, я знаю это полотно. Я считаю его настоящей живописью. И от того, что я узнал, что вы и тот Кудрин одно лицо, мне стало еще стыднее. Вы назвались председателем Треста, и это была ваша ошибка. Я знать не желаю никаких трестов. Я не признаю ничего, что существует сейчас. Я выгнал вас, как человека из несуществующего для меня мира. Какое дело людям, не признающим радости свободного искусства до меня и моих трудов? И мне нет дела до них, понимаете, никакого дела. Художник сорвался на визгливый шепот. Я не приемлю, я не замечаю вашего государства, но вы художник, и ваш интерес был настоящим, я хочу в это верить. «Даю вам слово», — перебил Кудрин. «Можете не, не давать», — взмахнул руками Шамурин. «Я верю, верю, иначе не пришел бы к вам сегодня. Мне осталось очень немного жизни, у меня аневризма орты в степени угрожающей ежеминутной смертью. Я скоро уйду в другую жизнь, в которую я верю, и здесь на земле останется только легкий след моего мимолетного захода на нее в начертанном для моего существа пути Вечного скитание по вселенной. Набрякшее пьянство красные веки Шамурина затрепетали, он весь осунулся. Душевно больной, явный и душевно больной на мистической подкладке, подумал Кудрин, и, как бы угадав его мысль, Шамурин усмехнулся. Для вас это бредни старого дурака, галлюцинации психостеника, мистическая ерунда. Не будем спорить об этом. Я скажу опять. На земле останется жалкий след моего существования. Обрывки холста и бумаги, невысказанные до конца замыслы, бессильные попытки воплотить виденное духовными очами. По-настоящему мне должна быть безразлична судьба этого смешного наследства. Но в нем есть одна вещь, связанная с самым пронзительным воспоминанием этой жизни. Та гравюра которую вы видели на выставке, и которую вы неосторожно хотели купить, ибо ваш нищенский разум склонен думать, что все в мире может быть предметом купли-продажи. Простите, я никак не хотел вас оскорбить, серьезно сказал Кудрин. Да, конечно, вы просто не могли поступить иначе, вы не могли понять, я напрасно рассердился тогда. Так вот, о чем я? «Ах, да, а гравюре! Я не хочу, чтобы после моего исчезновения к ней прикасались недостойные и нечистые руки. Я принес ее вам. Окажите мне честь принять ее в дар от сумасшедшего старика». Он с неожиданной живостью встал со стула, схватил стоявшую стола сверток и нервно сорвал с него оберточную бумагу. На столе перед кудряным, наклеенное на картоне, Легла, подчиняясь своему необычайному очарованию, знакомая по выставке гравюра. — Только не отказывайтесь! Только не отказывайтесь, прошу вас, господин Кудрин! — умоляюще забормотал Шамурин, увидев в лице Кудрина нерешительность, удивление, колебание. Эта вещь — единственное, что я не хотел бы придать забвению или уничтожению. Вы меня чрезвычайно обяжете, если сохраните ее, ведь... Это моя выгода, а не ваша. Ну, гражданин Шамурин, я не могу принять такой ценный подарок. Вы и я, мы оба знаем цену этой вещи. Я не могу купить ее у вас по той же цене, которой она заслуживает. Но ведь вам нужно же жить на что-нибудь. С какой стати я буду обирать вашу старость? Шамурин отступил назад и посмотрел на Кудрина мрачно и сожалеюще. «Ха! Какие вы чудаки! Какие чудаки вы, большевики!» Прошептал он, не сводя глаз с Кудрина. «Вы хотите все измерить на грязные бумажки, липнущие к рукам? Деньги? Цена? Ха, вы говорите, вы знаете цену этой вещи, да? Ее цены не знает никто, никто не может знать». Ее нельзя купить за все сокровища Галконды, и в то же время она ничего не стоит. Я вижу, вы в недоумении, но прежде скажите мне, будьте любезны сказать, что именно так привлекло вас в этой дравюре, почему вы, предавшей свое искусство, отказавшейся от него ради суеты мира, захотели ее, почему? Кудрин развел руками. Хотя наш разговор принимает очень странный характер, и мы говорим на разных языках, Я все же попытаюсь рассказать вам о своем восприятии. Я никогда не слыхал вашей фамилии, гражданин Шамурин. Вы, например, больше знаете меня как художника, чем я вас. Вы не молоды, и все же до сих пор вы не создали себе известного имени. Простите за прямоту, но вследствие этого я имею право считать вас безвестным неудачником. Шамурин наклонил голову, но без насмешки или иронии, как будто соглашаясь со словами Кудрина. Вы сами этого не понимаете. И вот на выставке я нахожу работу безвестного художника, на которой лежит явная тень художественного гения. Мы в корне враждебны по нашей основной установке. Между нашими мироощущениями пропасть, но гений остается гением, как бы он ни мыслил. И в частности в этой гравюре меня поразило неистовая, да-да, именно так можно определить, неистовая сила передачи душевного движения. Ни одного человека, ни одной девушки изображенной здесь нет. Всего вашего мира, вашего класса, обреченного, умирающего, не имеющего надежды впереди и с безысходным отчаянием понимания ждущего последнего мгновения конечной гибели. В этот лист бумаги вложена судьба целой эпохи, вдохновенное пророчество смерти. И меня заинтересовало, почему вы можете передать с такой гениальной экспрессией сумерки, умирания, распад, и почему наше молодое искусство пока бессильно с такой же глубокой проникновенностью отразить здоровье, целостность и крепкую будущность нашего класса? Шамурин еще раз кивнул и странно засмеялся. «Да, теперь мне понятно. Вам хочется знать сокровенный смысл искусства. Вам, одному из тех, которые полагают, что все в мире можно познать навыком, как любое ремесло, вроде обивки диванов или вставки оконных стекол. Извольте, кто-то из великих людей изволил выразиться, что удивление... «Это начало ума. Вы удивляетесь. Значит, не безнадежны. Тогда я скажу вам. Первому и последнему человеку я расскажу, как создавалась эта гравюра, как она впитывала живую кровь капля по капле, и как кровь, пропитавшая бумагу, дала ей жизнь». Он задохнулся, внезапно побледнел и почти грубо крикнул кудрину. «У вас есть водка?» «А не могу этого рассказывать без водки!» «Должна быть. Я не пью, но держу в запасе для приятелей. Вероятно, найдется». Кудрин вышел в столовую, открыл буфет, разыскал в углу чуть початую бутылку, стопку, прошел в кухню, положил на тарелку два соленых огурца и хлеб и вернулся в кабинет. Шамурин сидел размякший с закрытыми глазами, веки его нервически дрожали. Когда Кудрин поставил перед ним водку, Он залпом выпил, стопку, не закусывая. Кудрин молча ждал. Шамурин провел рукой по усам. В тот день, когда вы были у меня, вы не изволили заметить на стенке большой женский портрет маслом? Да, видел, ответил Кудрин, но не разглядел. Стена темная и видел только, что женщина молода и, кажется, красива. Совершенно правильно.